Постарайтесь поддержать ребенка. Ну вот видишь, как ты все можешь. Потребность в общении у ребенка неразрывно связана с потребностью в ласке. Если ребенок почувствовал вашу холодность, он нервничает, грубит, не находит в себе места. Это нервное начало, своеобразное требование тепла. Ласка смягчает нрав, создает необходимую контактность, устанавливает то необходимое равновесие, без которого не может быть продуктивного общения. Ребенок ищет прикосновений, добрых взглядов, слов. Он эгоистически и настойчиво требует к себе хорошего и уважительного отношения. Будьте щедрыми в ласке. Только ласка и ваше душевное тепло могут растопить тот холод отчужденности, который по тем или иным причинам возник в ваших отношениях. Помните, что ваши руки обладают магической силой влияния, порой куда больше, чем слово, продолжительная беседа, подарок. Еще никто не изучал целительную силу человеческого прикосновения. Ребенок подсознательно различает легкое прикосновение матери, мужественную нежность, отцовского рукопожатия, товарищеское похлопывание по плечу и так далее. Ребенок воспринимает мир чувством. Ощущения в каких-то случаях сообщают ему куда больше, чем слова. Если есть такая возможность избежать слов, а выразить свое отношение жестом, движением, прикосновением, делайте это смелее и чаще. Ласка должна пронизывать все ваше деятельное общение. Вы выходите на прогулку, поправьте шарф, прикоснитесь к шее ребенку, ухо, поправьте ему волосы. Вы читаете книжку, и когда это сочтете нужным, прикоснитесь к его плечу. Вы увидели, что ребенку жарко, нежно расстегните ему пуговицу на воротничке. Если ребенок хочет приласкаться к вам или помериться силой с отцом, не отталкивайте его, обнимите. Пусть почувствует ребенок силу и тепло вашего тела. Такого рода контакты рождают чувство защищенности, покоя и раскованной свободы. Если вы не получаете радости от общения с ребенком, вы не добьетесь воспитательной цели. Воспитание – это такая работа, которая непременно должна доставлять удовольствие. В удовольствии кроется тайна педагогического творчества. Каковы слагаемые Этого педагогического феномена. Прежде всего, это радость от поставленной цели. У вас появился замысел приучить ребенка к определенному режиму жизни. Вы уже увидели в ребенке ту идеальную модель, о которой мы говорили в самом начале. Никогда не получается так, чтобы была одна только цель, их несколько. Особенность педагогических замыслов состоит в том, что каждый из них представляет своеобразный пучок целей. Вы вроде бы ставите одну цель, а на самом деле она оказывается связанной с целой системой тесно переплетенных и параллельно развивающихся устремлений, черт характера, способностей и усилий. Целостность цели, даже самой маленькой, состоит в том, что она фактически и реально затрагивает всю программу человеческой личности. Если вы поставили своей целью добиться, чтобы ребенок вставал утром и заправлял свою постель, то вы наряду с этим своим замыслом, казалось бы, независимо от своей воли, поставленной в необходимость достичь и таких смежных целей, как установить с ребенком правильные взаимоотношения, научить его правильно реагировать на ваши замечания, вселить чувство уверенности, воспитать чувство ответственности, дисциплинированности, Приучить к систематическому труду правильно организовать режим дня, питания, сна и так далее. Выберите из этого множества смежных целей одну. Пусть эта смежная цель работает на вашу главную задачу. И запомните, если вам в реализации своего замысла удастся выполнить в начале только одну цель, вы победили Эта победа поможет осуществить и другие замыслы. Анализ результатов педагогического общения – очень важная деталь. Если вы добились...